Душа может воображать и вспоминать о вещах прошедших только пока продолжает существовать её тело. До заканчиства душа воображает действительное актуальное существование своего тела и представляет его состояние как действительное актуальное только пока продолжается его существование по коралларию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 этом по теореме 16-й часть первая с некоторыми вечной необходимостью и такое представление необходимо должно существовать в Боге по теореме 3-й часть вторая что и требовалось доказать теорема 23-я человеческая душа не может совершенно уничтожиться вместе с телом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 Схолия это идея, выражающая сущность тела под формой вечности. Составляет, как мы сказали, некоторый modus мышления, относящийся к сущности души и необходимым образом вечный. Однако невозможно, чтобы мы помнили о своём существовании прежде тела, так как в теле не существует никаких следов его.